Выпустил туда же яйца смятку выскреб остатки из скорлупок, взял ломоть хлеба, ложку и пошел в столовую. Отец посмотрел на мою тарелку с гримасой, в которой очень умело сочетались удивление и отвращение. — Прости, — сказал я, — сегодня с девяти утра я ничего не ел, а тебе, наверное, не захочется, чтобы я хлопнулся в обморок к твоим ногам? Он засмеялся вымученным смехом, покачал головой, вздохнул и сказал, «Ну, ладно, только, знаешь, если есть одни яичные белки, это просто вредно». «Ничего, я потом съем яблок», — сказал я. Я смешал фасоль с яйцом, откусил хлеба и съел ложку этой каши. Она мне показалась очень вкусной». — Ты бы хоть налил немножко томатного соку, — сказал отец. — У меня нет, — сказал я. Ел я слишком торопливо, и те неизбежные звуки, какие производят при еде, явно раздражали отца. Он старался подавить отвращение, но это ему не удавалось, и в конце концов я вышел на кухню, доел стоя у холодильника свою кашу и, пока ел, смотрел в зеркало, висящее над холодильником. Последние недели я запустил даже самую важную тренировку, тренировку мышц лица. Клоуну, который достигает главный эффект тем, что его лицо абсолютно неподвижно, нужно обладать необыкновенно подвижным лицом. Раньше, до того, как начать тренировку, я показывал язык своему отражению, чтобы стать самому себе как можно ближе, прежде чем начать от себя отчуждаться. Потом я это бросил и просто без всяких трюков смотрел на свое лицо, иногда по полчаса и дольше, пока я, наконец, не переставал существовать. А так как я вовсе не склонен к самолюбованию, то мне иногда казалось, будто я начинаю сходить с ума. Я просто забывал, что это я, что это мое лицо в зеркаль, и, окончив тренировку, поворачивал зеркало к стене. А потом, если среди дня мне случалось увидеть себя в зеркале, я пугался. В моей ванной или в уборной на меня смотрел чужой человек, человек, о котором я не знал, смешной он или серьезный, какое-то длинноносое бледное привидение. И я стремглав бросался к Мари, чтобы увидеть себя в ее глазах. «С тех пор, как ее нет, я уже не могу работать над своей мимикой». Боюсь сойти с ума. Тогда, после тренировок, я подходил к Мари как можно ближе, пока не видел себя в ее зрачках, крошечном, немножко искаженном, но все же узнаваемым. Это был я, хоть и тот же самый, кого я пугался в зеркале. Как объяснить Сонереру, что без Мари я совсем не могу тренироваться перед зеркалом? Смотреть сейчас в зеркало, как я ем, было не страшно, просто грустно. Я мог сосредоточить взгляд на ложки, видеть, что ем фасоль со следами белка и желтка на тарелке, смотреть на ломоть хлеба, который все уменьшался. Зеркало показывало мне трогательно реальные вещи. Пустую тарелку, кусок хлеба, который становился все меньше и меньше, слегка запачканные губы, Я их вытер рукавом. Но тренироваться я не мог. Не было никого, кто мог бы вернуть меня оттуда из зеркала. Я медленно вошел в столовую. — Слишком быстро, — сказал отец. — Ты ешь слишком быстро. — Сядь же, наконец. — Ты ничего не пьешь? — Нет, — сказал я. — Хотел было выпить кофе. Да не удалось. — Хочешь сварю? — спросил он. — А ты умеешь? — спросил я. — Говорят, я отлично варю кофе, — сказал он. — Да нет, не стоит, — сказал я. Выпью минеральной воды. Вообще это не важно. — Но мне это доставит удовольствие, — сказал он. — Не надо, — сказал я. — Спасибо. В кухне творится черт знает что. Огромные лужа кофе, пустые консервные банки, на полу яичная скорлупа. — Ну что ж, — сказал он, — как хочешь. Видно было, что он как-то чересчур обиделся. Он налил мне минеральной воды, подал свой портсигар...